Зубы мудрые заскрежетали так громко, что Эгвин вздрогнула. Погасив пламя, Эгвин уткнулась взглядом в колени. Если бы придумать, как улизнуть из каюты, не встретившись ненароком взглядом с Найнев. Для Найнев урок прошел гладко, потому что свой нрав она держала в узде, пока не ушла Амерлин. Ей ни разу не удалось достичь многого —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 Прошествовала к своей кровати и вперила взор в стену, сжав руку в кулак у бедра, Эгвейн с тоской посмотрела на дверь. — Это не твоя вина, — сказала Найнев, и Эгвейн вздрогнула. — Найнев, я... Найнев повернулась и взглянула на девушку сверху вниз. — Это не твоя вина, — повторила она неуверенным тоном.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 Если Найнев что-то вобьет себе в голову и решит это сделать, у самой же Эгвин все ее достижение танцующий язычок пламени, и уж она никогда не сумеет прижать Амерлин к стене. — Ну, по крайней мере, тебя больше не мутит, хотя мы еще и на корабле. Найнев хмыкнула, затем коротко, резко рассмеялась. — Я слишком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 Вряд ли она выдержит. В движении корабля что-то изменилось, качка ослабла, а по палубе над головой затопали. Мужчина что-то прокричал, Эгвейн не разобрала в точности, что. Девушка подняла взгляд на Найнев. Думаешь, тарвал он? Есть лишь один способ узнать наверняка, ответила Найнев и решительно сняла плащ с крючка.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 Еще не успели отдать швартовой, а Амерлин уже вышла на палубу, и едва она появилась, портовые рабочие перебросили на борт сходни, Подле Амерлин шагала Лиане, в руке увенчанный пламенем посох, а за ними последовали с корабля на берег и остальные асседой. На Эгвейн и Найнев никто из них и не взглянул на пристани Амерлин встречала делегация айс седой э, в шалях церемонно кланялись целовали кольцо амерлин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 «Уж мы-то про себя не забудем!» Эгвейн, впервые увидевший легендарный Тарвалан, очень не хотелось уходить, но она пошла, занайнив вниз, собирать вещи. Когда они вернулись наверх с узелками в руках, то обнаружили, что солдаты и трубачи исчезли, и ась седой тоже. Матросы открывали на распашку люти, в палубе и спускали в трюмы канаты. На палубе Найнев схватила за руку докера, с здоровяка в груботканной коричневой безрукавке. «Наши лошади!» — начала она. «Я занят», — огрызнулся докер, вырываясь. «Лошадей доставят в белую башню».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 Похоже, они и в самом деле предоставлены самим себе. Найнев зашагала по сходням с суровой решимостью на лице, но Эгвин сошла с корабля удрученная и в подавленном настроении двинулась по пристани, сквозь висящий над нею запах смолы и дегтя. Сначала разговоры «что нас тут с нетерпением ждут?» «И вот, пожалуйста, теперь до нас никому дела нет!»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 и больше прочих, ослепительно белое, как и сияющие стены. С первого взгляда прямо-таки дух захватывает, раздался позади двуречинок женский голос. На десятый взгляд тоже, и на сотый. Эгвейн обернулась, женщина была аседой. она хоть и не носила шали, но Эгвейн была в этом уверена.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 Немного полная, а Седой, с теплой улыбкой на лице, оказалась женщиной с самой необычной наружностью из всех, кого встречала Эгвейн. Ее полнота не скрывала высоких скул, необычного разреза глаз, удлинявшиеся к скулам были прозрачными, бледно бледнозелеными, а волосы имели почти огненный цвет.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 Если в тебе найдется то, что потребуется, Эгвейн сглотнула. Сломаться под напряжением? Я буду стараться, Шириам Седой, слабым голосом сказала она, и я не сломаюсь. Найнев озабоченно посмотрела на девушку. Шириам. Она замолчала и глубоко вдохнула. Шириам Седой.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 Нанев одервенела. У шарям был такой вид, будто она изо всех сил старалась, чтобы обуревающее ее веселье не отразилось на лице. Я же сказала, что разговаривала с Амрлин. Не тревожься за свою подругу. Обучение послушниц тяжело, но не настолько. Самое тяжелое время — первые несколько недель у новой испеченной принятой. У Нанев отвисла челюсть.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 А седой обняла обеих женщин за плечи, Нанев, похоже, едва понимала, куда идет. Пойдемте, сказала Шриам, я устрою вас в ваших комнатах, белая башня ждет.